Нет, врал не тешил себя иллюзиями. Об открытом конфликте не могло быть и речи. Это только настроит сторонников Талоса на решительный лад. И уж точно нельзя было использовать никого из тех чернецов, к которым возвышенный явно благоволил. Все бы сразу поняли, что возвышенный действует против пророка. Но вот необузданный и непредсказуемый врал другое дело. О да, все будут с огорчением вспоминать его дикий нрав и непомерную вспыльчивость – Возвышенный рассыплется в извинениях за то, что ужасная выходка Враала помешала ритуалу воскрешения. «Обида заставила его действовать необдуманно», — скажет Возвышенный. «Действия врала опозорили всех нас. Такая разобщенность неизбежно приведет к...» Да, он почти слышал свою похоронную речь. Возвышенный послал его сюда на смерть, жертвуя жизнью одного из слуг на благо своей боевой ватаги. Что ж, так тому и быть. Конечно, помешать пробуждению Малкариона следовало с умом, с тактом, с определенным изяществом. Когти врала выскользнули из ножен перчатки. Они затрещали и заискрились, окутавшись облаком убийственного света. «Братья!» — радостно заорал он в вокс-передатчик. «Сейчас все, находящиеся в этой комнате, умрут!» Секундой позже он уже шагал сквозь болтерный огонь, и из его клыкастого шлема неслись раскаты смеха. От трофейных пик отлетали куски. Путь врала был усыпан осколками металла. Один из бивней шлема лопнул. Нагрудник тоже покрылся трещинами, а наколенник раскололся, усеяв пол керамитовым крошевым. Ливень болтерных снарядов грыз и царапал его терминаторскую броню. Это было почти забавно. Три слабака из первого когтя отступали, выставив перед собой болтеры и ведя защитный огонь, который не мог остановить надвигающегося черница. В воксе Враала раздалось скрипучее блеяние Делтриана. «Как ты смеешь! Святотатство! Этот зал посвящен Богу Машине!» «Тьфу! Если бы у Враала было огнестрельное оружие, он мог бы заткнуть завывающего жреца раз и навсегда!» А сейчас его когти молнии только вспыхнули ярче, отражая гнев хозяина. Трое противостоящих ему Астартес спятились медленно приближаясь к саркофагу Малкариона и не ослабляя огня. Они действовали до отвращения согласованно. врал знал, что их убийство не было главной задачей, как бы у него не чесались когти. Ему следовало раз и навсегда оборвать воскрешение Малкариона. Они преграждали самый простой путь к цели — Если бы не эта троица, Враал мог бы просто раскромсать дредноут когтями. Ну ладно. Враал перешел на то, что в его громоздкой терминаторской броне можно было условно считать бегом. Он бежал не к продолжающим пальбу Астартес. Нет, это стало бы самоубийством и не помогло бы ему выполнить миссию. Техножрец! Враал споткнулся. Вихрь болтерного огня разбил броню левой голени и заглушил сервомоторы. «Давай, и нам с тобой есть о чем поговорить!» Его спотыкающийся бег был до ужаса быстрым. Скелетообразный техножрец так и не отошел от контрольной панели, даже когда правая клешня врала, пропорола священный механизм. К сожалению, ничего не взорвалось. Особенно меткий выстрел на мгновение откинул голову черница назад. Стрелял, наверное, к Сарл. Этот ублюдок славился удивительной меткостью. Но сейчас Астартес прекратили огонь. врал возвышался среди контрольных панелей, и с каждым шагом приближаясь к Делтриану. Воины первого когтя не хотели рисковать и повредить болтерными снарядами ценные машины. врал развел когтистые руки по сторонам, по мере продвижения увеча еще больше благословенной техники механикум. Как забавно. Это надругательство заставило техножреца заплакать. Из глаз его палилось что-то вроде масла. Темные дорожки протянулись по щекам серебряного черепа. врал потратил полсекунды на то, чтобы полюбоваться зрелищем. За оставшуюся половину секунды четыре когтя, расположенных над костяшками его пальцев, каждый в метр длиной, вонзились в грудь Делтриана. Просипел священник, и хрип оборвался разрядом статики. «Хорошо сказано!» — хмыкнул врал вытаскивая лезвие. Сопротивление, которое оказывало при этом плоть Адептус Механикус, было неприятным и неестественным. Что за удовольствие оборвать фальшивую жизнь Механикус? Делтриан повалился на спину. Его черная роба так и не распахнулась, словно он пытался сохранить достоинство и в смерти. Руна тревоги вспыхнулась с секундным опозданием. Кто-то из первого когтя решился напасть врал развернулся и поднял когти, готовясь к схватке с другим Астартес. Болтер Ксарла выпалил почти в упор. Один из когтей отлетел прочь в ливне осколков болтерной гильзы. Цепной меч обрушился вниз с мгновением позже. «Просто сдохни!» — выдохнул Ксарл по воксу. Клинок его цепного меча скрижетнул по тяжелому доспеху черница, сдирая верхний слой металла, но не проникая глубже врал дернул плечами, отбрасывая меч. Терминаторская броня давала ему силу, намного превышавшую возможности обычного Астартес. А шанс, что цепной меч пробьет терминаторский доспех, был прямо скажем... Ладно, Ксарл, по крайней мере, не дурак. Это делало поединок куда интересней. врал поднял правую перчатку, лишившуюся одного из когтей. Когда клинок цепного меча опустился во второй раз, чернец поймал его между двумя потрескивающими силовыми лезвиями. Ревущий меч немедленно вгрызся в более податливую броню перчатки и серово волокно. Закряхтев от усилия, Враал вывернул руку. Когти вспыхнули от притока энергии, встретившись с цепным мечом, и раскололи его под зубодробительный треск металла. Лишившись оружия, Ксарл отскочил назад. Отшвырнув рукоять заглохшего меча, он снова поднял болтер, однако не выстрелил. Мерцание руны тревоги подсказало Вралу почему. Крутанувшись на месте, Чернец очутился лицом к лицу с Сайрионом и Меркуцием. Они бросились на него одновременно, держа Гладиуса обратным хватом, как кинжалы ассасинов, Удар Сайриона пришелся на твердый участок брони. Клинок безвредно скользнул по доспеху, а Враал отшвырнул нападавшего ударом когтей, распоров броню противника. Удар Меркуция достиг цели, и Гладиус вошел глубоко. На какую-то страшную секунду двое Астартес оказались совсем близко, яростно глядя друг на друга сквозь рубиновые линзы шлемов. Клинок в животе Враала был словно кусок льда». Модифицированный организм стартос уже работал, затягивая рану и останавливая кровотечение, но Меркуций рванул меч вверх, расширяя отверстие. Он разрезал мягкое сочленение брони, и пришла боль. врал уже почти не помнил, что значит это слово. Прошло так много времени с тех пор, как он в последний раз испытывал боль. Что-то ударило его по спине. Ритмичные и мощные толчки — Этот ритм был ему знаком. Болтер на полностью автоматическом режиме. Ксарл стрелял, и надо было освободиться от меча. Врал поднял когтистую перчатку. Поврежденная броня реагировала медленно. Меркуций продолжал тянуть лезвие вверх, кромсая внутренности Врала, хотя дальнейший путь к клинку преградил прочный нагрудник. Враал сплюнул кровь в шлем и ударил Меркуция левым кулаком. Противник отлетел прочь, словно марионетка на дергающихся нитях, и врезался в разбитую контрольную панель. Меркуций был в отключке. Сайрион... Ха! Удар Враала оторвал ему руку ниже локтя. Он все еще пытался встать и изрыгал проклятие по Воксу, оглядываясь в поисках Болтера. «Ксарл!» «Следовало покончить с Ксарлом!» Ксарл всегда был самым опасным. Сморгнув с глаз пот и кровь, Враал развернулся и бросился на Ксарла, выставив перед собой все семь когтей, семь коротких копий. Ксарл с проклятием отскочил в сторону. Его мышцы пронзила боль. Он двигался быстрее, чем когда-либо за всю свою жизнь. И все же не успел. Кончики когтей на правой перчатке врала вонзились в добычу. Сарл сжал зубы, когда силовые лезвия пропороли его доспех и левое бедро. Боль затуманила зрение, ноги подкосились, и он рухнул на землю. Врал обнаружил, что ситуация изменилась. Делтриан, эта паукообразная механическая тварь, полз по полу к другой настенной консоли. Видимо, он был ранен. Правильно. Можно ли сказать о механическом человеке, что он ранен? Скорее, поврежден. Сайрион снова надвигался, сжимая гладиус в уцелевшей руке. Инъекция стимуляторов и нейроблокаторов в его кровь и мозг, похоже, начисто убрала боль. Меркуций был на ногах, но безоружен. Его клинок сломался во время падения, и снаряды в его болтере, похоже, закончились. Ксарл не унимался, как и всегда. Упрямый ублюдок вытащил болтерный пистолет и целился лежа, потому что наполовину отрубленная нога его не держала. В эту минуту Враал осознал, что вполне может победить. ха – расхохотался он. «Кто умрет первым?» «Покажи, на что способен!» – рявкнул Ксарл, вновь открывая огонь. На дисплее Враала замелькали руны, указывая на попадание в голову и в грудь. Метит в шейное соединение. Враал продолжал надвигаться все так же хохоча, И тут пистолет ксарла щелкнул в холостую обойма закончилась но что это за звук врал нахмурился что хаос их разрази происходит это был звук активировавшейся двуствольной автопушки класса жнец за ним последовало гулкая кланг кланг кланг автоматического загрузчика боеприпасов Врал обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как пушка открывает огонь. От звука выстрела зал памяти содрогнулся. Свирепые бури, разрушавшие на своем пути башни городов Ульев, внеслись над планетой с меньшим шумом. У тех сервиторов, которые оказались слишком глупы, чтобы зажать уши, полопались барабанные перепонки. Шлемы первого когтя заглушили звук, но все трое Астартес сжали зубы при этом реве врал слышал все с ужасающей ясностью потому что залп предназначался ему шесть масса реактивных снарядов каждый из которых был способен разнести в клочки рино врезались в черница в течение трех секунд первый пробил его нагрудник врал умер бы через несколько мгновений от внутреннего кровоизлияния если бы второй снаряд не убил его мгновенно ударив прямо в клыкастый шлем и оторвав черницу, голову и правое плечо. Остальные четыре снаряда превратили останки в кровавое месиво. Через три секунды от Враала из чернецов не осталось ничего, кроме осколков, доспеха и тех ран, что он нанес первому когтю. Гроза прошла, гром утих. Огромный, окованный бронзой и темно-синей броней дредноут шагнул вперед под рев древних сервоприводов. Комната содрогалась под его весом. Грохот выстрелов не мог сравниться с воем вековых механизмов и поступью гиганта. «Г-господин!» — шепнул Меркуций. «Вы пробудились!» — выдохнул Сайрион. «Но как?» Из динамиков дредноута, установленных на шасси, раздалось низкое рычание. «Я...» Услышал болтерный огонь. Глава пятнадцатая. Возрожденный. Возвышенный откинулся на спинку трона и сморщил лицо в неискренней улыбке. «Рад видеть тебя, брат!» Огромное тело Малкариона занимало солидную часть мостика, Отцветы консолей бликовали на его темном керамитовом корпусе. Корабль сейчас не участвовал в военных действиях, так что все члены экипажа, еще способные испытывать любопытство, могли взглянуть на объявившееся в их рядах чудо. Малкарион стоял в одиночестве перед тронным возвышением. Дредноут был настолько высок, что саркофаг оказался на одном уровне, сидящим на троне. Вдоль стен выстроились все Астартес, не занятые в операции на поверхности. Они желали стать свидетелями воскрешения и первой встречи бывшего капитана с нынешним. Талос и Адгемар застыли в благоговейном ужасе. Эти же чувства испытывало большинство воинов. Трон Возвышенного окружали черницы. Все, кроме врала Семь воинов элитного отделения терминаторов выстроились четким полукругом за троном. Малек и Городон, как и всегда, стояли ближе всех к Возвышенному. Довольно долго боевая машина молчала. Черные раскосые глаза Возвышенного впились в незваного гостя, по птичьей внимательно изучая все детали. Извращенному хаосом существу казалось, что оно практически слышит сквозь монотонный гул генератора дредноута всплески амниотической жидкости, плеск, с которым останки Малкариона корчились в своем саркофаге. «Ты изменился!» — громыхнул Дредноут. Ухмылка возвышенного не померкла, наоборот, стала как будто искренней. «Так же, как и ты, брат!» Машина издала звук, заменявший ей согласное ворчание. Казалось, танк переключает передачи. «Ты выглядишь еще гажа, чем на моей памяти!» — продолжил Дредноут. Ещё одно ворчание, на сей раз больше похожее на смешок. «Я бы не поверил, что такое возможно!» «Вижу, что за те десятилетия, пока ты спала мы продолжали сражаться во имя нашего отца, твоё чувство юмора не затупилось!» «Ещё немного твоих плоских шуток, Вандрет, и я вновь усну от скуки!» Теперь я возвышенный. Лучше бы тебе запомнить это, Малкарион. Время многое изменило. Но не все. Послушай меня, Вандретт. Я пробудился. Меня вырвали из векового сна, заполненного кошмарными видениями величайшего из наших поражений. «Ловец душ сообщил мне, что война вновь призывает нас, и ты расскажешь мне об этой новой войне. Сейчас же!» Возвышенный скривил губы. «Ловец душ». Тошнотворно. «Как пожелаешь». У нынешнего плацдарма было много названий, и ни одно из них не отражало реальной важности операции. Это был решающий бой. Момент истины. На вершинах горные гряды в северном полушарии планеты располагался основной бастион Механикус. Захватчики, невольно впечатленные извилистыми скальными формациями и встроенными в них крепостями-фабриками, назвали его когтем Амнисси. Помпезное, но меткое имя. Горы напоминали стальные пальцы, простертые к небесам, словно крепости хотели сдернуть с орбиты флот вторжения. Для бездушных кагитаторов и тактических вычислителей защитников «Механикус» это был просто опорный пункт 17.17. 17.17 – главный литейный завод «Легио Маледиктис» «Сердце и душа боевых сил Адептус Титаникус» на Крите Прайм. Он был прикрыт такими многослойными пустотными щитами, что об орбитальной бомбежке и речи не шло. Ирония заключалась в том, что эта защита оказалась бесполезной. Абаддон ясно объяснил своим капитанам и командирам, что 17-17 надо захватить, а не уничтожить. Такая база нужна была для ремонта, переоборудования и производства титанов, которые послужат в его новом крестовом походе. При самом худшем сценарии со здешних фабрик крепостей следовало вывести максимальное количество рабочих и материалов. Времени, однако, почти не оставалось. Астропаты сообщали о доносящемся из варпа шопоте. Прибытие имперских сил ожидалось в течение ближайших недель. Кровавые ангелы, странствующие десантники, бесчисленные полки имперской гвардии. Абаддон забрался слишком далеко от своего логова, от ока ужаса, куда Империум не мог за ним последовать. И хотя магистр войны выбрал многообещающую цель, Крит Прайм, и его поспешно собранный флот нанес мощный удар, победы следовало добиться как можно скорее или же забыть о ней навсегда. Затянувшаяся на месяц война была уже слишком долгой, а потери на поверхности слишком велики. Механикус и их проклятые чемпионы из Легио Маледиктис оказались неутомимыми и несгибаемыми противниками. Если предсказания астропатов были верны, приближавшиеся имперские флоты намного превосходили армаду хаоса. Силы трона почувствовали, что им наконец-то представилась возможность покончить с разорителем раз и навсегда. Навигаторы и другие псайкеры флота Абаддона говорили о чудовищной волне давления, раскатившейся по варпу, словно фронт приближающейся грозы. Каждый воин в армии магистра войны понимал, что это такое. Столкновение потоков варпа, так морские суда гонят перед собой волну, Невидимые течения моря душ захлестывали скопление Крит. Это означало, что бесчисленные имперские корабли движутся сквозь варп на максимальной скорости, дабы отстоять мир кузню и отомстить за разоренные миры. Все должно было решиться в 17.17, .17, а Крит Прайм — пасть. Эндшпиль начался. Остатки Десятой Роты шли на острие атаки. Рядом сражались их братья с Охотничьего Предчувствия. При поддержке перекинувшихся на сторону абаддона полков Имперской Гвардии и легионов-рабов, набранных на Солос, Повелители Ночи с Завета Крови и Охотничьего Предчувствия должны были захватить несколько литейных заводов и крепостей фабрик. Черному легиону, куда более многочисленному, чем Повелители Ночи, предстояло атаковать большее количество целей. Талос уже не мог обвинить магистра войны в том, что он пытается обескровить восьмой легион и жертвует повелителями ночи ради собственных астартес. Необходимость свела на нет все привилегии. Оружейная первого когтя превратилась в кипящий активностью улей. Рабы и сервиторы облачали своих господ в броню, подгоняли и закрепляли части доспехов. Среди рабов был и Септимус. Он проверял герметичность суставных сочленений в броне Талоса. Беседующие Астартес не обращали на слугу ни малейшего внимания. Сайрион вытянул руку, чтобы сервитор мог закрепить наручи и перчатку. Все в комнате заметили его новую аугментическую конечность. Металлическая поверхность серо цвета еще не успела обрасти синтеплотью. Скоро предплечье из стали и титана скрылось под темно-синим боевым доспехом. Воины возносили молитвы и благословения оружию, давали клятвы, Иглы входили в спины разъемы, соединяя Астартос с силовой броней. Опустившиеся на головы шлемы окрашивали все вокруг в багрово-красный цвет визоров. «Я видел Октавию в последний раз уже очень давно, задолго до ее вчерашней операции», — заговорил Сайрион. «Как поживает наш навигатор-оружейник?» Септимус, прикреплявший к наплечнику Талоса свиток, склятвый не поднял головы. По кремового цвета пергамент утянулись размашистые строчки на настрамских рун. Талос подробно перечислял все задачи операции и клялся на крови добиться их выполнения. Единовременные клятвы, подобные этой, были больше не в чести у Легиона. Ксарл тоже носил свиток, а вот Меркуций, Узас и Сайрион уклонились от давней традиции. «С ней все в порядке, лорд Сайрион», — сказал Септимус. «Я полагаю, она сейчас с навигатором Этригием». «Они подолгу беседуют. Они часто спорят, как мне кажется». «Понятно. Благодарю за починку моего Болтера». При этих словах воин поднял оружие и осмотрел его, благоговейно сжимая в латных рукавицах. На боку Болтера витыми нострамскими рунами было выгравировано имя — Банши. «Рад услужить вам, лорд Сайрион». «Как поживает рожденная в пустоте?» «Надеюсь, она здорова?» Септимус, проверявший заклепки на наплечниках Талоса, застыл. «К... кто, лорд Сайрион?» «Рожденная в пустоте. Как она поживает?» «Ты это о чем?» — спросил Узас, внезапно заинтересовавшийся разговором. «Она смертная, брат. тебя не стоит о ней беспокоиться», — отрезал Сайрион. «Она...» — С ней все хорошо. Благодарю, лорд Сайрион. — Приятно слышать. Не смотри так удивленно. Мы не слепы и знаем, что творится на корабле. Передай ей привет от меня. — Передам, лорд Сайрион. — Ей понравился подарок? — поинтересовался Талос. Септимус приложил все силы, чтобы снова не заледенеть. — Да, господин. — Какой еще подарок? узас был явно раздражен тем, что его исключили из разговора. «Медальон Легиона», — ответил Талос. «Кое-кто из смертной команды очень ценит эту смертную. Видимо, ценит достаточно, чтобы гарантировать ей мою защиту». Талос снова обернулся к Септимусу. Кровь раба застыла в жилах. «Без моего разрешения». «Простите меня, господин». «Я слышал, что в монете просверлили дырку, и смертная носит ее на шее вместо бус», — продолжил Талос. «Следует ли считать это надругательством, Сайрион? Как, по-твоему, они осквернили реликвию Легиона?» «Думаю, нет, брат. И все же я сообщу об этом возвышенному. Надо быть уверенным, когда имеешь дело с подобными вещами». Септимус вымученно улыбнулся и судорожно сглотнул. Он попытался заговорить, но не преуспел. «Прости, что мы немного повеселились за твой счет, Септимус», — сказал Талос. Он сжал кулаки, покрутил запястьями, проверяя легкость хода. Правая перчатка определенно была жестковата. Надо заменить ее как можно скорее. Фаравен. Фаравен — тот брат, гибель которого Талос видел во сне. Придется снять перчатку с его мертвого тела. Он умрет уже скоро. Сайрион прикрепил болтер к магнитному зажиму на бедре. «Да, с тех пор, как мы были смертными, прошло слишком много времени. Странное ощущение. Забываешь о том, что такое шутка». Септимус снова кивнул, до сих пор до конца неуверенно и смеется над ним Сайрион или нет. Такой юмор явно его не повеселил. «Между прочим...» Добавил Сайрион. «Дыри». Септимус легко поймал монету, схватив ее на лету. Это был двойник медальона Талоса, серебряный с такой же чеканкой, но с руническим именем Сайриона. «Если ты так легко готов отдать мою и заставить меня присматривать за какой-то десятилетней девчонкой», сказал Талос, «придется мне как-то позаботиться о сохранности твоей шкуры». Септимус благодарно поклонился обоим Астартес и закончил свою работу в престиженном и удивленном молчании. Октавии хватило пяти минут на то, чтобы решить, что этриги ей совершенно не нравится. Согласно словам навигатора Завета, тот не взлюбил девушку с первого взгляда и немедленно поделился с ней своим впечатлением. Этригий уже давно не походил на человека. Октавию это мало заботило. Намного меньше, чем другие, куда более обыденные вещи на борту Завета. Она была навигатором, наследницей Навис Набилета. И пускай имя и честь ее дома по галактическим меркам ничего не стоили, в ее жилах все же текла кровь высшей пробы. Девушка знала, что навигаторский ген делает с ее сородичами по прошествии лет. В этом отношении находиться рядом с уже нечеловеческой сущностью по имени этриги было чуть тревожно, но настоящего страха Октавия не испытывала. Намного хуже оказалось его непрерывное бахвальство. Ночные уроки являлись обязанностью девушки. Этригий весьма ясно дал ей это понять несколько недель назад, когда впервые потребовал ее присутствия, но приятными эти уроки не стали. Покои этриги были полной противоположностью тому мраку, что тек по внутренностям завета, как кровь течет по венам. Навигатор занимал небольшую комнату неподалеку от бронированного носа корабля. Помещение омывал пронзительно яркий свет многочисленных люма вделанных в стены. Октавии трудно было переносить это сияние после прохладного мрака корабельных залов. Ее навигаторское око оставалось закрытым, но человеческие глаза щипало от слез всякий раз, когда она навещала Этригия в его логове. Искусственный солнечный свет после месяцев ночи изрядно раздражал. «Вы не могли бы приглушить светильники?» — спросила она в первую ночь, когда закутанные в мантии рабы Этригия провели ее внутрь. «Нет», — ответил он, поразмыслив. «Мне не нравится темнота». Тогда, похоже, вы выбрали неправильный корабль. В тот момент они могли бы стать друзьями. Их объединяло многое, и в первую очередь отличие от других членов команды. Однако вместо того, чтобы сдружиться, они скоро скатились к перепалкам и напряженному нейтралитету. Служители этриги все как один, покрытые аугментикой и не младше 60 лет, допустили Октавию в галерею хозяина. Название оказалось подходящим — Вся стена была покрыта пикт-экранами, транслирующими десятки изображений из камер на разных участках корпуса. Сейчас экраны показывали остальные корабли флота Магистра Войны и плывущую под ними планету. В Варпе камеры начнут показывать сам Завет. Октавия не могла не восхищаться тем, кто желал видеть каждый сегмент судна, пока ведет его через море душ. Все остальное в комнате вызывало куда меньше восхищения и было куда менее аккуратным. На полу кучами валялась одежда и украшения. Когда Октавия вошла в первый раз, то немедленно наступила на золотую серьгу. К счастью, Этригий ничего не заметил. Девушка подозревала, что когда-то Этригий был очень красив, или, по крайней мере, тщательно следил за своей внешностью, до того, как началась его служба в Великом Крестовом Походе, больше сотни лет назад по корабельному времени. Она сделала такой вывод из его голоса и манер, которые остались аристократически изысканными, несмотря на все произошедшие с Навигатором изменения. Его кожа была серой, не землисто-серой, как у жителей бессолнечных миров, и даже не синевато-серого мертвецкого цвета. Она напоминала окраску брюха глубоководной акулы, рыбья, плотная, совершенно нечеловеческая. Пальцы Тригия были практически закованы в броню из золота и рубинов. Он носил неимоверное количество колец. Октавия не особенно разбиралась в драгоценностях, но ее поразило то, что среди колец попадались и очень дорогие и дешевые поделки. Единственное, что их объединяло, это красные камни в золотой оправе. В каждом пальце навигатора было по одному лишнему суставу. Этригий непрерывно плел кистями невидимую паутину, и Октавия всегда запиналась и забывала, о чем он говорит, если поддавалась гипнотическому влиянию их безостановочного танца. Ногти Этригия напоминали кошачьи, острые и серповидные. Ими навигатор поглаживал потертую кожу своей кушетки, вечно оставляя новые прорехи в материале. Все остальное скрывалось под мантией темно-синего цвета, столь любимого воинами Легиона. Яйцевидная голова Этригия была достаточно гладкой, чтобы Октавия заподозрила полное отсутствие волос, а человеческие глаза всегда прятались под герметическими очками, в толстых линзах которых плескалась какая-то странная фиолетовая жидкость. Октавия поинтересовалась однажды, как он вообще что-то видит сквозь эту муть, но ее не удостоили ответом. Этригий поступал так весьма часто. Очевидно, старый навигатор отвечал лишь на вопросы, казавшиеся ему достойными обсуждения. Они сняли пластину с твоего окаварпа, пробормотал он с чем-то вроде священного ужаса. Девушка притронулась к бандане, повязанной на лоб. Думаю, они решили, что могут доверять мне. После того, как я приняла имя, после того, как Талос спас меня. Меня об этом не проинформировали. Почему мне не сказали, что ты вновь владеешь оком?» Возможно, потому что это не ваше дело. «Я навигатор Завета Крови. Все, что касается варпа, входит в область моей компетенции». «Я просидела здесь уже час, слушая вас. Вы только сейчас заметили, что у меня на лбу нет железной пластины?» «Я только сейчас счел необходимым развернуться к тебе», — ответил он, и это было правдой. Этриги не числился среди любителей зрительного контакта. «Я устала чувствовать себя беспомощной на корабле», — сказала девушка больше самой себе, чем собеседнику. Этригий ответил ей редкой искренней улыбкой. «Не надейся, что это пройдет, девочка». Она несколько секунд молча смотрела на старшего навигатора, надеясь на продолжение. «Мы одновременно и марионетки, и кукловоды», — добавил он. «Мы рабы, но рабы бесценные». Этригий кивнул в сторону экранов, по которым медленно плыл кружащий над Критом флот хаоса. «Без нас эти предатели бессильны. Они не смогут вести свой бесконечный крестовый поход». Взгляд Октавии был прикован к глазам серокожего человека. «Вы добровольно выбрали такую жизнь?» «Нет, и у тебя не будет выбора. Но мы все равно обречены прожить ее так». «С какой стати я захочу заживо похоронить себя в этой клетке?» — резко возразила девушка. «А чего стоит навигатор без корабля?» Этригий произнес это с тошнотворной снисходительностью. Октавия мотнула головой, не замечая, что делает. «Неубедительное возражение, в сущности, лишь инстинктивная потребность сказать «нет».» Этригий улыбнулся с тем же снисходительным выражением. Ты жаждешь плыть сквозь звезды, как и все мы. Это в крови. Ты способна скрыть это желание не больше, чем необходимость дышать. Когда время придет, когда Астартус попросит, чтобы ты повела корабль, ты ответишь «да». Октавия снова почувствовала, что между ними есть связующая нить. Она могла бы использовать возникшую близость, чтобы спросить о том, как провести корабль сквозь варп без путеводного света императорского астрономикона. Она могла бы сказать хоть одно из сотен слов, которые перебросили бы мост через пропасть между ней и товарищем-навигатором. Вместо этого девушка встала и вышла из комнаты. Холодное чувство неизбежности сковало ей язык. Септимус нашел ее на черном рынке. На палубах Завета, предназначенных для смертного экипажа, многие коридоры и отсеки выходили в общее помещение. По мере того, как Великий Крестовый Поход катился по галактике, верные слуги и рабы легиона привыкли использовать этот зал как рыночную площадь и место для собраний. Черный рынок получил свое название от вечно царящей там темноты, лишь кое-где перемежаемой светом ручных ламп и люма -шаров. Даже в те давние дни, когда экипаж был полностью укомплектован, палубы для смертных оставались неосвещенными. В зале столпилось около полусотни человек. Благодаря высокому положению Септимуса, многие почтительно кланялись ему или вежливо приветствовали, не исключая и представителей противоборствующих группировок, явившихся сюда, чтобы запастись боеприпасами и аккумуляторами. Здесь, во всей своей мрачной славе, воскресла миниатюрная копия сгинувшего навек Нострамо. Пожилая женщина приложила немытые ладони к бронзовой поверхности аугментической пластины, закрывавшей его висок и бровь. «Не так уж и плохо», — улыбнулась она, обнажив гнилые зубы. Не считая этого, ее морщинистое лицо было усталым и добрым. «Я привыкаю». «Из-за этой операции ты не появлялся среди нас слишком долго. Несколько недель. Мы беспокоились». «Благодарю тебя за участие, Шая». «Банду Нейла перерезали недалеко от инженерных палуб». Старуха понизила голос. «Никто не взял на себя ответственность. Пошли разговоры о еще одном звере, явившемся из черных глубин». Септимус ощутил, как настроение его мгновенно испортилось, словно на плечи навалили тяжелый груз. Оружейник входил в последнюю охотничью партию, которая покончила с очередным зародившимся в глубинах корабля чудовищем Варпа. Я поговорю с хозяевами, обещаю. «Да хранят тебя боги, Септимус, да минуют тебя беды». «Я слышал, что Октавия здесь». «Ах, да, новая девушка». Старая женщина снова улыбнулась и махнула рукой в сторону ларька, вокруг которого собралась небольшая толпа. «Она срожденной в пустоте». «Срожден? Но зачем?» «Благодарю», — сказал он и двинулся дальше. Октавия действительно была срожденной в пустоте. Малышка, чьи зрачки навеки расширились в родном для нее мраке, показывала гостье коллекцию марионеток. Октавия стояла у прилавка в ларьке, принадлежавшем стареющим отцу и матери, рожденной в пустоте. Девушка улыбалась и заинтересованно кивала. Септимус подошел к навигатору и поклонился родителям девочки. Старики поздоровались с ним и отметили, как хорошо подживают его раны. «Мне надо было уйти от Этригия», — сказала Октавия на готике. «Теперь у меня есть медальон», — добавила она, словно оправдываясь за что-то. И я решила прогуляться. Корабль все так же опасен, с медальоном или без. «Я знаю», — ответила девушка, избегая его взгляда. Септимус кивнул на девочку. «Ты понимаешь, что она говорит?» «Ни слова. Кое-что перевели ее родители. Я просто хотела увидеть ее. Внимание, которое ей оказывают, поразительно. Люди приходят сюда просто, чтобы поговорить с ней. Один заплатил за крошечный локон ее волос». «Ее почитают». — ответил Септимус. Раб сверху вниз посмотрел на рожденную в пустоте, которая таращилась на него сквозь гриву спутанных черных волос. — Атасавис гекорунайтол шалтен шашьян? — спросил он. — Кош, кош кошьеттай! — улыбнулась девочка. С лучезарной улыбкой на мордочке она выставила перед собой серебряный медальон легиона, просверленный и надетый на кожаный ремешок. Девчушка носила его, словно заслуженную медаль. «Ама шо шалнат мирса тота. И тисиша, и тишиша Септимус легонько поклонился ей и улыбнулся, несмотря на отвратительное настроение. «Что она сказала?» — спросила Октавия, стараясь скрыть свое разочарование. Навигатор не поняла ни слова из разговора на Настрамском. Она поблагодарила меня за подарок и сказала, что мой новый глаз очень красивого цвета. «О?» Рожденная в пустоте залепетала, указывая пальцем на Октавию, Септимус снова улыбнулся. «Она говорит, что ты очень симпатичная, и спрашивает, выучишь ли ты когда-нибудь на Страмске, чтобы вы могли пообщаться как следует». Октавия кивнула. «Яска», — сказала она и уже тише спросила у Септимуса. «Яска — это да, верно?» «Яска», — ответил он. «Да. Идем, нам надо поговорить». Прости, что я не появлялся с тех пор, как ты ушла на операцию. Вскоре после нашей последней беседы выяснилось, что денек предстоит насыщенный. Его не должны были будить. Разве он не служил верно, храбро и доблестно? Разве не сокрушал врагов примарха? Разве не подчинялся приказам воителя? Чего же еще от него требовать? И вот он снова шагал по реальному миру. Но зачем? чтобы увидеть распад всего, чем Легион был когда-то, чтобы схлестнуться с Вандредом, в то время как Десятая Рота доживает последние дни. Это не жизнь, не более чем продолжение того существования, которое он по праву оставил позади. У него было два тела, его разум разрывался между двумя физическими формами. На более поверхностном уровне восприятия он ощущал себя тем, во что превратили его дельтрианы-помощники, и чувствовал неукротимую силу самоходной машины. Могучие руки, управляемые ревущими сервомоторами, когти, способные пробить адамантий и керамид, пушка, одним выстрелом из которой можно было убить десятки противников. Неутомимое и бездушное воплощение союза между машиной и человеческой плотью, благословенное механикум. Но все это исчезало при секундной потере концентрации. Требовалось постоянное напряжение, чтобы удерживать иллюзию. В те мгновения, когда древний воитель терял контроль, он снова чувствовал свое смертное тело, заключенное в саркофаг с холодной, нестерпимо холодной амниотической жидкостью. Эти реальные ощущения были ужасны, но Малкарион время от времени возвращался к ним. Безногий одинокий труп покачивался в колючем ледяном растворе. Его затылок и спина превратились в сплошную зубчатую гряду боли. Это вонзались в тело и мозг щупальцы и иглы машинного интерфейса, вновь погружая Малкариона в реальность дредноута. Порой, пытаясь пошевелить левой рукой, когтистым силовым кулаком, он чувствовал, как его настоящая высохшая культя слабо стучит о стенки амниатического саркофага. Когда он впервые заговорил с Вандредом, вместо импульса, пробегавшего по волокнам в мозгу и транслировавшегося через синтетический голос Вокса, открылся его собственный рот. Лишь в тот момент он понял, что дышит ледяной жидкостью. Только это и сохраняло ему жизнь. Густой, как масло, и ошеломляюще холодный амниотический раствор циркулировал по его дыхательной системе. Жижа залепила его легкие, мертвыми комками давившие на ребра в беспомощном и бессильном теле. Давным-давно он сражался рядом с братьями из легиона Железных Рук, а затем, когда пришло время другой войны, он сражался уже против них. Малкарион был отлично знаком с их верованиями, и не понимал, как такие стойкие и упорные воины могут считать вечное заключение в саркофаге чем-то вроде блистательного посмертия. «Я возглавлю следующую наземную атаку», — проревел он собравшимся повелителем ночи. Воины его легиона уважительно склонили головы или грохнули кулаками по нагрудникам. С гордостью! Невероятно! Они видели лишь наружную оболочку — Они понятия не имели о высохшем трупе, который прижимал изможденное лицо к передней крышке саркофага. «Мы — повелители ночи, мы — сыны восьмого легиона, и мы возьмем семнадцать-семнадцать, чтобы и тысячу лет спустя Империум оплакивал тот час, когда мы явились на Крит». Крики воодушевления были долгими и громкими. «Приготовить десантную капсулу!» — приказал Дредноут. «Я снова стою среди вас, облаченный во тьму, и мои когти жаждут имперской крови!» Крики стали еще громче. Слепой, без языки однорукий труп покачивался в корпусе бога машины, зная, что вскоре вновь ощутит вкус войны. Впервые за десять тысячелетий. Глава шестнадцатая. Семнадцать-семнадцать. Я заметил одну странную вещь. Многие имперские хронисты весьма благожелательно отзываются о наших действиях во время восстания в Критском скоплении. Однако их похвалы в основном направлены на подкрепление прибывшие со спасательной миссии под началом Астартес из Ордена Кровавых Ангелов, а не на первоначальные усилия по защите планет. Чаще всего подвергается критике неубедительное сопротивление Адептус Механикус при обороне их главной крепости в Северном полушарии, опорного пункта 1717. И в самом деле, сохранение нашего преимущества в этой точке обычно целиком приписывают внутренним разногласиям в армии архиврага на крите Прайм и широко известной склонности легионов-предателей обращаться друг против друга при малейшей провокации. Целые горы были выдолблены изнутри, чтобы разместить в них литейные заводы Легио Маледиктис по производству божественных титанов. Если бы Разоритель преуспел в войне, заводы Механикус стали бы бесценным источником ресурсов. Их бы полностью разграбили еще до того, как прибывший имперский флот обрушил свою священную месть на проклятые полчища магистра войны. Эти скалистые горы кишели элитными частями скитариев, как волосы попрошайки кишат в шами. Организация высадок десанта по всему горному хребту заняла бы слишком много времени, которого у Разорителя почти не оставалось. На том этапе войны Разоритель полагал, что лишь недели отделяют его от прибытия первой боевой баржи крововых Ангелов и неизбежного имперского правосудия. Абаддон, да будет проклято его имя, получил предупреждение от собственных астропатов. Пленные, захваченные впоследствии, подтвердили эти сведения. Только такие разведданные могут объяснить, зачем понадобилась массовая высадка на равнинах у подножия 1717. Если говорить кратко, Абаддон швырнул свои орды на планету и заставил их ломиться в парадную дверь. Я неоднократно слышал, что сильнейшее наше оружие против архи врага – его собственная природа. Возможно, так и есть. Судьба определенно была на нашей стороне в тот день, когда Повелители Ночи и Черный Легион, входившие в ударную группу, обратились друг против друга. Ни в одной имперской хронике я не обнаружил подробного объяснения, почему Абаддон полностью утратил контроль над частью армии. Также нигде не объяснено, чего силы архиврага надеялись достичь, если вообще на что-то надеялись своим несвоевременным расколом. Если за их противостоянием и стоит нечто большее, чем бешеный нрав извращенных хаосом нелюдей, то, скорее всего, это так и останется загадкой. Следователь Рэшлан Роу. Аннотация к его основной работе «Личины разорителя». Десантную капсулу первого когтя затрясло. «Входим в атмосферу», — сообщил Адгемар, оглянувшись на остальных Астартес. «Одна минута до контакта». «Зачем такая жесткая посадка?» — спросил Сайрион. «Чтобы нас не достали орудия ПВО», — проворчал Меркуций. «На такой высоте?» — вероятность нулевая. «Просто тяжелый спуск», — ответил Адгемар. «Атмосферные вихри, растущая температура, высокое давление. Не теряйте концентрации, братья!» «Кровь!» — бубнил Узас. «Кровь, черепа и души для Красного Короля!» «Заткнись!» — рыкнул Атгемар. «Захлопни пастель, и я оторву тебе башку, нашпигую ее осколочными гранатами и использую в качестве самой мерзкой на свете взрывчатки!» «Он не слышит тебя!» — вмешался Сайрион. — Не обращай внимания. Он всегда такой. — Кровь кровавому богу! — прохлюпал Узас. Он опять истекал слюной. Ядовитая слизь залепила его подбородок. — Черепа! Талос ударил ладонью по шлему Узаса, впечатав голову брата в спинку противоперегрузочного кресла. — Заткнись! — рявкнул он. «Ты отравляешь нам каждое задание каждый бой хватит уза как будто не заметил видишь спросился аэриону от гемара от гемар лишь молча кивнул в ответ ничего не сказав 30 секунд это будет нелегко заметил меркуцей нас поддерживают насильники и каратели квинтуса они дальше к востоку ответил Талос. между нами и черным легионом «Просто запомните наши цели. Мы проникаем внутрь, убиваем командиров частей и прорываемся наружу». 20 секунд», — известил Атгемар. «Мы не должны полностью уничтожать противника», — добавил Талос, повторяя слова Малкариона, сказанные им на совещании командиров частей. «И мы погибнем, если попытаемся превратить это в честный бой». «Десять секунд. Убить, прорваться наружу». «Пусть смертные выкормыши Абаддона льют за него кровь!» Талос не стал скрывать усмешку. «Это не наша работа!» План наземной атаки казался приемлемым, но и риск был очевиден. У воинов тех отделений легионов-отступников, что вызвались добровольцами для участия в операции, имелись весьма сомнительные шансы на выживание. Перед лицом возвышенного Ямалкариона Талос потребовал, чтобы первый коготь участвовал в атаке. Как и остальные армейские части, Скитарий и Механикус, несмотря на всю свою выучку и искусственные имплантаты, становились уязвимыми без командиров. Магистр войны собирался сыграть на этой потенциальной слабости и бросил элитные подразделения Астартес на разные участки фронта. Каждому отряду дали задание ликвидировать командиров-техноадептов. Десантная капсула первого когтя врезалась в поверхность планеты, выбросив вверх фонтан Земли. Раздались взрывы, рухнули посадочные пандусы, и первый коготь сорвался с противоперегрузочных кресел. Открыв на бегу огонь из болтеров, они выскочили на равнину. Обширное плато у подножия скальной крепости 1717. Их капсула приземлилась прямо в центре поля боя, посреди вражеских линий. Море противников колыхалось в рассеивающейся пылевой завесе, Вдали виднелись огромные фигуры титанов разных боевых модификаций и типов. Ближайшая из богоподобных машин находилась по меньшей мере в двух тысячах метров. Гигантский, взбешенный титан-класса-разбойник поливал все вокруг огнем. Он был так громаден, что невольно притягивал взгляд. Как только Астартес высадились и вступили в бой, в их вокс-переговорах прорезались нотки насмешливого отчаяния. «Попытайтесь не умереть здесь, братья!» — проворчал Меркуций. «Мне не улыбается искать еще одно отделение!» Сайрион разнес в клочки трех сильно модифицированных техногвардейцев. Болтерные снаряды сдетонировали в их телах, превратив плоть и металл в кровавое месиво. «На голографических картах все выглядело куда проще!» Навстречу Астартес ринулся здоровенный детина с двумя дополнительными парами механоконечностей — В манипуляторах противник сжимал разношерстную коллекцию шахтерских инструментов, превращенных в оружие. Сайрион увернулся от бура толщиной с его ногу и всадил Гладиус в распахнутый рот скитария. Клинок вошел в плоти кости, достиг измененного мозга техноадепта, пронзив его насквозь. «По основным целям нулевая видимость!» – выкрикнул Сайрион, останавливая еще несколько техногвардейцев на расстоянии болтерными очередями. Его прицел сбился. Сетка прыгала и дрожала. Очень трудно было удержать болтер на линии огня. Новая рука. Слишком поспешная операция и примитивный протез. Хирургам придется приложить еще немало усилий, прежде чем его удовлетворит результат. Но на такой дистанции промазать все равно невозможно. Земля под ногами была предательски неровной, усыпанной телами. Десантная капсула первого когтя нанесла ощутимый урон противнику, приземлившись в самом центре вражеского полка. Те, кто очутился по периметру кратера, все еще не могли организовать согласованную оборону. «Посадку не назовешь точной наукой, да?» Адгемар завершил короткую дуэль со